22. Исчезающий. Это была Хуанита, горничная Инес де Мендоса, обезумевшая и почти потерявшая дар речи. Ну, Хуанита, подбодрил ее Кеннеди. В чем дело? Синьерита, выдохнула она, не выдержав и разразившись слезами. Синьерита? Да-да, повторил Крейг. Что с ней? Что-то не так? О, мистер Кеннеди!» — всхлипнула бедная девушка. Я не знаю. Она исчезла. С сегодняшнего дня от нее не было никаких вестей. исчезла? воскликнули мы вместе. А где был Берг? Тот человек, которого полиция послала, чтобы защитить ее?» Он тоже исчез. Только что. Печально ответила Хуанита на отличном английском, несмотря на волнение. Мы с Кеннеди в ужасе посмотрели друг на друга. Это был самый тяжелый удар из возможных. Мы думали, что по крайней мере, Инес будет в безопасности с таким защитником, как Берг, которому мы могли доверять, и велели присматривать за ней. Скажите мне, настойчиво попросил Крейк, как это произошло? Они забрали ее из дома? Как пытались сделать это в первый раз? Нет, нет, всхлипнула Хуанита. Я не знаю. и Я даже не знаю, действительно ли она пропала. Сегодня днем она вышла немного прогуляться и не вернулась. Когда стемнело, я испугалась. Я вспомнила, что вы должны быть здесь, и позвонила вам, но вас не было. Потом я увидела полицейского. Сказала ему: "Сейчас он ищет ее вместе с другими людьми, а я побежала сюда". Увидела здесь свет. О, моя бедная маленькая девочка! Что с ней стало? Куда они ее увезли? О, madre de Dios, это ужасно. Было ли это той целью, с которой нас послали в погоню за кинжалом? Неужели на этот раз Инес действительно похитили? Я не знал, что и думать. Казалось маловероятным, что в этом могли участвовать все фигуранты дела. Если ее похитили, то это должно было произойти на улице среди бела дня. Такие вещи случались. Это было бы не первое исчезновение такого рода. Кеннеди быстро позвонил помощнику комиссара О'Коннору. Все оказалось верно. Берг сообщил об исчезновении Инес в полицию и оповестил станции и паромы, а также пригородные участки о ее поисках. Всё, казалось, произошло в то время, когда таинственные телефонные звонки наводили нас на ложный след. Крейк ничего не сказал, но я видел, что он очень напряженно о чем то думает. В этот момент телефон зазвонил снова. Это был человек, которого мы оставили наблюдать в отеле Принс Эдвард Альберт. Он рассказал, что синьора де Маше вышла и быстро поехала на вокзал Гранд-Централ. Он не смог выяснить, какой билет она купила, но поезд как раз отходил. Кеннеди стал рассказывать взад и вперед, бормоча что-то себе под нос. Сначала Уитни, потом Локвуд, Альфонса, сеньора садится на поезд. Предположим, первое сообщение было правдой. Бензин и масло для поездки. Он схватил телефонную книгу и начал торопливо перелистывать страницы. Наконец, его палец остановился на каком-то имени и адресе в пригородном районе. Я прочитал: Уитни Стюарт, 174 Дж. Роклетч. Крейк быстро продиктовал номер телефонной станции, а затем снова сунул трубку в телекрайб. Алло. Мистер Уит не здесь? спросил он. Позже я услышал этот записанный разговор. Нет. Кто это? отозвались на том конце провода. Его главный клерк, скажите ему, что я должен его увидеть. Кеннеди побывал в офисе и хватит. Мы уже слышали эту историю. "Вот и все!» — воскликнул Крейк, повернувшись ко мне. "Ты видишь? Они все поехали в загородный дом Уитни. Тот клерк притворялся. Он уже позвонил туда. И слушай, ты заметил это? Он включил все три записи, которые теперь были у нас на телескрайбе". Прослушав их, я безошибочно определил, что на всех трех был один и тот же голос. Уик не должно быть попросил позвонить нам своего слугу. Не волнуйся, Хуанита, успокоил Кеннеди горничную. Мы найдем твою любимицу, с ней все будет в порядке. Тебе лучше вернуться в квартиру и ждать. Уолтер, посмотри ближайший поезд до Рокледжа, пока я буду звонить Оконнору. У нас был час, чтобы дождаться следующего поезда, и за это время мы отвезли Хуаниту обратно в квартиру Мендосы. Ехать до Роклитже по железной дороге было не слишком далеко, но мне показалось, что это заняло несколько часов. Кеннеди основную часть времени сидел молча с закрытыми глазами, как будто пытаясь поставить себя в положение наших противников и понять, что бы он сделал на их месте. Наконец мы прибыли и Оказались единственными пассажирами, сошедшими на этой маленькой старой станции. Куда идти дальше, мы не имели ни малейшего представления, и даже билетная касса была закрыта, так что нам не у кого было спросить дорогу. Мы могли бы почти с таким же успехом остаться в Нью-Йорке. Дальше по железной дороге виднелось какое-то большое инженерное сооружение, строящийся стальной виадук, а также новая станция. Наверняка там кто-то должен быть, заметил Кеннеди, когда мы с ним пробирались по стальным балкам и грудам рельсов среди огромных бетономешалок. Наконец мы подошли к маленькому строительному домику. Это было что-то вроде бытовки и мастерской, в которой, казалось, имелось всё: от напильника до пневматического молота. "Здравствуйте!" крикнул Крейк. Из дальнего угла, где лежала груда инструментов, донёсся какой-то звук, и через мгновение появился ночной сторож, размахивая фонарём с подозрительным видом. «И вам здравствуйте. прорычал он. Как пройти к поместью Стюарта Уитни?» — спросил Крейг. Моё сердце упало, когда сторож стал объяснять дорогу. Казалось, этот дом находился за много миль отсюда. Но как раз в этот момент нас осветили ослепительные огни машины, ехавшие по дороге параллельно рельсам. Сторож помахал фонарем, и машина остановилась. В ней был только шофер, очевидно, возвращавшийся из поездки. "Подвезите этих джентльменов до Смитс-корнер, хорошо?" попросил его сторож. "И покажите им поворот Квитни!» Шофер оказался услужливым парнем. Тем более, что ему ничего это не стоило, и он мог заработать солидные чаевые. Мы же были рады ехать на чем угодно, имеющим колеса. Мистер Уитни в последнее время редко бывал здесь, рассказал водитель, пока мы мчались по красивой и ровной дороге, и фары автомобиля отбрасывали на деревья яркие лучи света, которые делали вождение таким же легким, как и днем. Да. Он был очень занят, ответил Крейк, радуясь возможности пообщаться с местным жителем, да еще и шофером, так как именно шофер в пригороде является поставщиком всех знаний и сплетен. Его машина промчалась мимо нас, когда я ехал из города, сообщил наш водитель. Мой босс не позволил мне ускориться, чтобы он не забросал нас пылью. Но боже, он действительно не жалеет свой двигатель, этот Уитни!» Он был один, спросил Крейк. Да. А потом я увидел, как он снова ехал обратно, когда я спустился вниз к станции за новой обувью, которую мы заказали. Он просто летел! Или он торопился навстречу с вами? Не думаю, что он знает, что мы приехали, честно ответил Кеннеди. Я видел, как туда подъехала пара других машин. Домашняя вечеринка? Можно и так сказать, подмигнул Крейк. А не видел ты в машинах каких-нибудь дам? Нет, ответил шофер. В одной был только водитель, а в другой еще один человек рядом с водителем. А с мистером Уитни не было дамы. Задал мой друг новый вопрос, теперь уже довольно встревоженный. Нет, ни в тот, ни в другой раз. Я видел, к чему он клонит. Синьора могла попасть туда на любом транспорте, которого просто никто не заметил. Но Инес должна была ехать либо с Уитни, либо на тех двух автомобилях, которые очевидно должны были вести Локвуд и Альфонса, но ее не было ни с кем из них. И это было по-настоящему странно. Могло ли быть так, что мы были правы только наполовину, что мужчины И правда, зачем-то собрались здесь, но что Инес, похитил кто-то другой. Молодой человек провез нас всего лишь примерно 8 миль вверх по склону холма, и перед нами появился дом Уитни, силуэт которого четко вырисовывался на фоне неба. Там горел свет, и было очевидно, что внутри собрались несколько человек. Мы поднялись по тропинке и на мгновение остановились, чтобы заглянуть в окно перед тем, как устроить им маленький сюрприз. Там мы увидели Локвуда, Альфонса и сеньору Демаше, которую, вероятно, встретил на вокзале и привез сюда ее сын. Это было все, что угодно, но не веселая вечеринка. Оба Демашей и Честер никогда не были в хороших отношениях, так что вряд ли стоило ожидать, что им будет весело. Но теперь они явно терпели друг друга, поскольку их привела сюда общая цель. Кеннеди позвонил в колокольчик, и мы увидели, что все трое удивились, потому что никто из них не слышал, как подъехала машина. Слуга открыл дверь, и Крейк тут же протиснулся мимо него, не давая ему дать отпор, как он сделал это по телефону. Кеннеди одновременно воскликнули Локвуд и Альфонса. Где Инес де Мендоса? рявкнул Крейк, не отвечая на приветствие. Инес? тупо повторили они. Кеннеди посмотрел им прямо в глаза. «Идем к ней сейчас же. Где она? Вы себя выдали, выкладывайте все! Где она? Что вы с ней сделали? Дэмо ше переглянулись с Локвудом, но все трое не произнесли ни слова. "Уолтер", приказал Кеннеди. "Там телефон. Позвони редактору Стары, скажи ему, где мы находимся. Через 12 часов эта история будет во всех газетах Соединенных Штатов. У каждого полицейского в каждом городе если вы, драгоценные негодяи, Не признайтесь. Все!» Даю вам время, пока нас не соединят со стар. Почему? Что случилось? спросил Честер, который первым пришел в себя. Не стойте здесь, и не спрашиваете меня, что случилось? нетерпеливо воскликнул Кеннеди. Попробуй еще раз, Волтер. Вы знаете это так же хорошо, как и я. Что вы планировали избавить Энес Мендосу от моего влияния, Похитить ее?» другими словами? Мы похитили ее?» – выдохнул Локвуд. Что вы имеете в виду, парень? Я вообще не понимаю, о чем речь. Она пропала? Он повернулся к Демоше. Это ваша работа. Если что-нибудь случится с этой девушкой, никакая вражда индейцев не сравнится с моей местью. Альфонсо совершенно потерял дар речи. Синьора де Моше начала что-то говорить, но Кеннеди перебил ее. Хватит, резко оборвал он. Вы перешли границы вежливости, когда намеренно выехали из города, чтобы направить меня по ложному следу, в то время как кто-то другой сбежал с молодой и невинной девушкой. Вы умная женщина, и ответите за свои поступки, как мужчина. Не думаю, что когда-либо видел Крейга в более сильной ярости, чем в тот момент. Когда на кону стоял всего лишь жалкий отравленный кинжал изокровище, которое может быть мифическим, мы могли бы играть в игру по правилам, воскликнул он. Но когда вы начали вмешиваться в жизни людей, в жизнь Инес де Мендосы, Вы перешли всякие границы. Ну что? Дозвонился до Стар. Передаем все! Мы обсудим это позже. Думаю, что после того, как я изложил своему редактору все факты, это здорово отрезвило всех нас. Кеннеди, обратился Локвуд к моему другу, когда я повесил трубку. Вы выслушаете меня. Это то, для чего я здесь нахожусь, мрачно ответил Крейк. Хотите верьте, хотите нет, но для меня все это новость, заявил Честер. Боже мой! Где она? Тогда как вы сюда попали? резко спросил Кеннеди. Я могу говорить только за себя, поспешно ответил Локвуд. Если вы спросите меня, где Уитни, я мог бы, ну и где же он? Мы не знаем. Сегодня днем я получил короткое сообщение от него. По крайней мере, я думал, что это было от него, что он нашел кинжал и находится здесь, в этом доме. Он сказал, я буду совершенно откровенен, что хочет устроить совещание, на котором все мы должны присутствовать, чтобы принять решение, что делать. Тем временем меня должны были держать подальше отсюда любой ценой, добавил Кеннеди с сарказмом. Где он взял кинжал? Он не сказал, вздохнул Локвуд. И вам было все равно, главное, что кинжал был у него, добавил Крейк и повернулся к синьорье де Маше и ее сыну. А какова ваша версия? Сеньора ни на мгновение не потеряла самообладание. Мы получили такое же сообщение, ответила она. Когда нам позвонили, я подумала, что будет лучше, если Альфонсо поедет отдельно от меня, поэтому я позвонила ему и велела арендовать машину, а сама поехала на поезде. Когда мой поезд прибыл сюда, сын уже ждал меня. И никто из вас не видел здесь Уитни? Спросил Кеннеди, на что все присутствующие отрицательно покачали головами. "Что ж, кажется, ваши рассказы довольно хорошо согласуются. Поговорю теперь со слугами. Не так-то просто ворваться в чужой дом без официального приглашения и надеяться узнать правду от слуг. Но сам гнев моего друга, казалось, внушал местным работникам благоговейный трепет. Они ответили ему, пусть и без особого желания. Все выглядело так, словно и гости, и слуги говорили правду, по крайней мере, ту, что была им известна. Вит не приехал сюда из города, пробыл здесь совсем недолго, а потом снова уехал, оставив сообщение, что он вернется до того, как прибудут его гости. Все слуги заявляли, что так же задаченой происходящим, как и мы. Хозяин не вернулся, и от него не было никаких известий. Одно можно сказать наверняка, заметил Крейк, наблюдая за лицами всех присутствующих. Инес исчезла. Ее похитили, не оставив следов. Ее горничная Хуанита сказала мне об этом. А теперь и Уитни исчез, причем он, похоже, планировал обмануть всех вас и оставить вас здесь чтобы у вас не осталось ничего, кроме вашей общей ненависти ко мне. Что нам это даст? Локвуд яростно сжал кулаки, но его гнев был направлен не на Кеннеди, а на высказанное Крейгом предположение. Его лицо напряженно вытянулось, и он поклялся отомстить всем вместе и каждому по отдельности, если им причинят какой-либо вред. Я смотрел на него в восхищении, почти забыв о своих подозрениях по отношению к нему. Ничего подобного никогда бы не случилось, если бы она осталась в Перу, с горечью воскликнул Альфонса. О, зачем ее отец вообще привел ее сюда, в эту страну опасностей? Мне показалась новая идея рассматривать Америку как беззаконную и некультурную страну, но потом я вспомнил, что обычно латиноамериканцы думают о нас как о варварах. Честер нахмурился и некоторое время сидел молча, а затем он внезапно повернулся к синьоре. Вы были достаточно близки с Уитни. Может быть, вам он рассказывал больше, чем нам? Было ясно, что Лок чувствовал теперь, когда его возлюбленную увез куда-то другой мужчина. И мне показалось, что я заметил скрытый проблеск удовлетворения в чудесных глазах сеньоры, когда она заговорила. Нет, ничего другого он мне не сказал. Я только выполнила то, о чем он меня просил. Могло ли быть так, что она испытывала неуловимое удовольствие от такого поворота событий? Проклятие, наложенное на тайну сокровища и на смертоносное лезвие кинжалов, как будто бы сбывалось. Я мог только догадываться об этом. Не обязательно было быть очень суеверным человеком, чтобы поверить, что на золоте богов лежит проклятие, когда одно преступление нагромождается на другое. Мы ждали в тишине, казавшейся особенно глубокой из-за пения ночных насекомых, которая только подчеркивала нашу изоляцию от организованных хранителей правопорядка. Мы все подозревали друг друга, сидя в доме человека, которому не доверял ни один из нас. Нет смысла сидеть здесь и ничего не делать, воскликнул Локвуд в голову которого очевидно пришла та же мысль. У нас же есть телефон и автомобили. Это, по крайней мере, были наши последние связи с большим миром, который темная ночь окутала еще более темной тайной. У нас есть много миль телефонных проводов и много миль дороги. В какую сторону нам идти? Усмехнулась сеньора Демаше. Казалось, перуанка испытывала дьявольское наслаждение от этих слов. Она словно бросила вызов нашей беспомощности перед лицом силы, превосходящей всех нас. Честер стрельнул в нее подозрительным взглядом. Что же касается меня, то я так и не смог разгадать эту женщину. Сегодня вечером она казалась что-то вроде де экс богини из машины, которая сидела в стороне, играя на страстях группы марионеточных мужчин, которых она натравила друг на друга и должна была вовлечь в общую катастрофу. В тишине такого далекого и одинокого места в пригороде невозможно было не чувствовать всей странности происходящих событий. Я закрыл на мгновение глаза, И был поражен сверхъестественной яркостью непрошенной картинки, которая возникла у меня в мыслях. Это был клочок бумаги, на котором неровными заглавными печатными буквами было написано: "Остерегайтесь проклятия Мансиче на золоте богов".